Глава 2. Мужья остались верны себе и в подробности нас с Эльзой не посвятили. Впрочем, подруге достаточно было обычного объявления. Я же тщетно пыталась понять, кто и почему выбрал именно мои картины для мести абстрактному высшему обществу. Конечно, то, что рисовала я, в корне отличалось от мирных пейзажей других художников. Возможно, дело было именно в этом. Но что-то подсказывало мне, что корни проблемы уходили гораздо глубже. Замучившись строить предположение, я направилась в детскую, где и провела время до сна. Берт рос не по дням, а по часам. Скоро начнет бегать, тогда укромного уголка в этом доме не останется. Ночью, лежа с мужем в постели, я спросила, не опасно ли нам с сыном оставаться в столице. «В стенах дома нет». Обнимая меня», — ответил Дмитрий. «Но «Ну, ведь впереди свадьба сына князя, — напомнила я мужу, — и мы должны на ней присутствовать. Я вызову Людину, она присмотрит за вами с Эльзой».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 Я внимательно оглядела себя, где-то вырез увидела, все в рамках приличий. «Да-да, как та короткая стрижка», — хмыкнула Эльза. «Хотя, с другой стороны, сейчас тебя не спасет и мешок от картошки вместо одежды. Лорд Шеринас похоже, настроен серьезно». Опять что-то из неформального этикета отодвинула тарелку с остатками каши. «Что-то вроде того. Знаешь, я удивлена, как это он посмел ослушаться богов» но его появление здесь только подчеркивает серьезность его намерений. Наверное, Дмитрий правильно сделал, что не спустился. Ни к чему ему лишнее унижение. Я только открыла рот, чтобы попросить подругу объяснить все сказанное, когда в обеденном зале появился слуга и, почтительно поклонившись, сообщил, что пожаловал лорд Ширинас. Время, проведенное в аристократической среде, как и земные испытания, даром не прошло. И в кабинет,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 Лорд стоял у журнального столика и лениво взглядом по обстановке комнаты. Этакий скучающий мажор, практически бессмертный и не всегда элегантно одетый. На этот раз дракон красовался в черном костюме без галстука, но с брошью на лацкане пиджака. Насколько помнила неформальный этикет, отсутствие галстука означало, что визит можно считать неофициальным. «Вера?» Повернувшись на звук открывавшейся двери, кивнул лорд Шеренас. «Рад, что вы нашли время для беседы со мной».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 За те несколько часов, что они у меня пробовали, сразу двое слуг пожаловались на непонятные тени, разгуливающие по дому. В каком настроении вы писали эти пейзажи? Хм, я избавляюсь от негатива, занимаюсь творчеством. Пожалуй, я плечами тщетно пытаюсь показать, что взгляды лорда на меня не действуют. Странная привычка». Уголки губ мужчины изогнулись в причудливые улыбки. «Творчество должно приносить радость, а не пугать всех в округе». Я промолчала, не желая поддаваться, как мне показалось, на провокацию. Вы помните условия богов. Сменил тему его сиятельства. Я кивнула. Не думаю, что еще один год что-то изменит. Сразу после брака в сочетаниях высочеств я отправляюсь к себе домой. Надеюсь, вы будете меня сопровождать. А пока приглашаю вас завтра на конную прогулку. Я боюсь лошадей. Вместо того, чтобы отказаться, неожиданно призналась я. Что значит, поедем в карете? Последовал ответ.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 вздохнула я, опускаясь в кресло рядом с окном. Я больше чем уверена откажусь ехать по своей воле. Он увезет меня силой. Вот только смысла во всем этом не вижу. Нашел роковую красавицу. Уязвленное самолюбие, последовал ответ. Ты не пала в его объятия, как остальные аристократки. Плюс твое поведение тоже не совсем обычно, а он ему просто скучно, думаю. И потакая своим прихотям, он собирается растоптать мою жизнь, уточнила я. Слишком высокопарно выражаешься. Вера, ты не первая, кто приглянулся дракону. Пожала плечами я. «Относись к этому как к интрижке. Я бы с удовольствием, но я всегда считала, что интрижку затевают оба здесь. Похоже, мое мнение никому не интересно». Подруга хотела что-то ответить, но в этот момент дверь приоткрылась, и в проеме показалась головка Литы. «Госпожа, к вам Соларская.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 Выдала новость её милость, пиваясь меня внимательным взглядом. Ком в груди увеличивался, а ещё у меня начали подрагивать руки. Странная, совершенно непонятная реакция. Он мне не любовник, пока, во всяком случае. Почему эта новость меня взволновала? Тихое оханье подруги привело меня в себя. «Вера, он был у тебя?» Спросила всё так же, внимательно наблюдая за моей реакцией Агнеса. Я кивнула, смысла нет скрывать. В столице всё как на ладони, баронесса без моего признания узнает. Только на этот раз и сплетен». Я так и подумала. Удовлетворенно улыбнулась моя работодательница. Я выехала из дома увидела, как он сел в лошадь где-то рядом с твоим домом. Проехал пару-тройку шагов, а потом его конь понес. Они помчались мимо меня через несколько секунд. Я успела заметить, что дракон не мог усмирить животное. И вдруг все резко прекратилось. В конце улицы оба остановились. Сначала я решила, что тут что-то случилось с тобой. Я имею в виду, а конь почувствовал настрой хозяина. Но увидев, что ты в порядке, я изменила мнение. Я думаю, это кара богов.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 Обсудив с Агнесой подробности готовившегося представления, проводила гостью и поднялась к сыну. Берт сладко спал в кроватке, раскинувшись на матрасе в позе морской звезды. Рядом не жились в царстве Мортфея его измученные няньки. Я искренним сочувствовал сочувствовала, малыш рос активным, в отличие от его зажатых родителей, и грозил поставить на уши весь дом. Полюбовавшись Бертом, я вернулась к себе. На душе было тоскливо. Семейная жизнь, конечно, у меня не заладилась, вернее, мы с мужем представляли ее по-разному,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 и стараться не разрыдаться. «Дора верка!» сообщил мне ехидно знакомый голос. «И может, твой дурак, вот же вышла семейка!» «Здравствуйте!» Вежливо поздоровалась я, решив не акцентировать внимание на том, что свел нас именно бог лжи, а значит, все претензии должны быть к нему. «Где обещанный мне второй год?» «Дракон еще получит за самоуправство!» фыркнул собеседник. «А ты поменьше себя накручивай! Прирежешь еще этого гада ночью! Будут ему сексуальные игры!» Отсутствием фантазии я не страдала. Представив себе сексуальные игры с использованием ножа, я почувствовала краску на щеках. Правда, желание разрыдаться ушло на второй план. У тебя есть еще час, можешь пожалеть себя, бедную несчастную. Словно не замечая моего состояния, продолжил Дьяр. В этом месяце подружка поэти в гости. Куда? Вопрос остался без ответа. Бог лжи, как обычно, сообщил только то, что посчитал нужным.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 По лицам, что Димитрия, что Лориана, ничего нельзя было прочесть. Но рука, поданная мне супругом, была напряжена. Что ж, значит, ему не все равно. Уже радует. Пока ехали в карете, я гадала, зачем мы понадобились во дворце. Никаких торжественных или каменных мероприятий не намечалось. «До свадьбы еще неделя. К чему там срочно вызывать нас четверых? Причин я не видела. И напрасно. Причину звали Кирана. Она была утонченной черноокой девушкой с капризными тонкими губами и каштановыми волосами. Как потом оказалось, ее высочество страдало от свадебной лихорадки, а так как мы с Эльзи были в числе тех, кто уговорил эльфийку выйти за наследника княжества, то и отдуваться следовало нам». Ее высочество приказала накрыть в малый гостиной стол для чая. Следующие два часа мы втроем делали вид, что, насыщаем организмы, на самом же деле я развлекала двух девушек рассказами о культуре собственной страны. Старалась, конечно, выбирать как можно более безобидные примерки, но по глазам Кирана видела, что недосказанная принцесса чувствовала лучше, чем произнесенная. А это значило, что вскоре после свадьбы княжества вполне могли ожидать перемены или же частые ссоры молодых супругов. Дослушав пересказ очередного любовного романа, наша гостеприимная хозяйка откинулась на спинку кресла. «Вера, ходят слухи, что сразу после нашего бракосочетания лорд Шаринас собирается увести вас к себе домой. Я правильно поняла? Интересно, у кого такой длинный язык, у Эльзы или у Агнесы?» «Да, ваше высочество». Настороженно ответила я. Смена темы напрягла. Мне было непонятно, к чему клонила Кирана. «Надеюсь, вы помните, что полбогам не отказывают». Внимательный взгляд черных глаз и мое очередное «да, ваше высочество». «Жаль, у вас неподходящий характер», — задумчиво пробормотала принцесса. «Я слышала, что некоторые эльфейки более энергичны, смогли сменить статус и стать не любовницами, а женами». «Я замужем, ваше высочество», — напомнила я.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 Я не уверена, что у вас получится отказаться от постели, но испортить ему жизнь в ваших силах. Вы умная женщина, вера. Много читали, особенно иномирные литературы. И у вас острый язычок. Полагаю, этого вполне достаточно, чтобы вы смогли ясно выразить свое отношение к связи с ширина сам.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 пальто и шляпе с высокими тульями. Он подождал, когда слуги подадут мне меховый полушубок, и галантно открыл входную дверь. Карета дракона внешней ничем не отличалась от кареты Димитрия. Внутри магическое средство передвижения было более вместительным и удобным. Кресло мягче, пространство больше, выбор закусок на столе шире. Да что там, даже темные занавески на окнах, казалось, создавали необходимый для дальней дороги уют. Первые пару минут поездки мы молчали. Затем лорд Шеринас, лениво откинувшись на сиденье, сообщил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 Усмехнулся мой собеседник и повернулся ко мне в полумраке кареты, его глаза будто горели внутренним пламенем. Просто предпочитая четкость и точность в формулировках. Привычно дернула я плечом и поинтересовалась. Мы катаемся или едем в конкретное место? Второе. В голосе послышался смех. В одной из самых известных рестораций столицы. В переводе на человеческий язык меня собирались представить высшему обществу в ином непривычном статусе. Потянувшись к столику с закусками, дракон положил в рот кусочек сыра, прожевал его и только потом спросил «Вы всегда так скромно одеваетесь?» «Нет, милорд, только когда появляюсь на людях. Я порадовалась, что и на этот раз на мне оказался наряд больше подходивший монашки, коричневое платье в пол, полностью закрытое, идеально сидевшее на мне во время беременности» но сейчас явно великоватая. Впрочем, успев изучить характер дракона, я предполагала, что лорд Шеренас обязательно пожелает похвастаться перед жителями столицы новой игрушкой. Его сиятельство качнул головой. Дурная привычка. Надеюсь, вы измените ей, когда станете жить со мной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 Что уж, завтра я проснусь скандально известной а Дмитрий рогатом. Хотя бы по слухам. Дома я постаралась поесть как можно более плотно, поэтому здесь сидела с заказанной чашкой чая. Лорд Швирина с наслаждением поедал местный вид бирштекса, запивая его вином. Время шло, мы молчали. Да и к чему говорить, если целью дракона было создание мне дурной репутации? «Я надеюсь увидеть вас на бракосочетании княжеского сына, Вера». Улыбка дракона могла растопить ледяное сердце любой из недотрог. Вот только мое было обычным. Билось спокойно, а в душе зрело желание отомстить. Пусть хоть и с помощью слов за нежелание его сиятельства считаться с чьим-либо мнением, кроме собственного. «Верка, побудь под девочкой!» над духом знакомый голос. «Потом развлечешься! А пока отвечай этому индюку!» «Как будет угодно вашему сиятельству!» Я посмотрела в глаза цвета кофе с молоком. А потом вспомнила, в каком наряде собралась идти и покраснела.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 Выплеснув на холст настроение, я не чувствовала облегчения. Пустоту, да, чувствовала, как и бессилие. А вот облегчения на этот раз творчество не приносило. От Мольберта меня оторвал муж. Я даже удивилась, услышав за спиной его голос. Мне казалось, что Дмитрий собирается прятаться от меня до самой свадьбы княжеского сына. «Милая, я понимаю, что ты его не любишь». Я обернулась. «Скажешь, не похож?» На злодея точно нет. Я перевела взгляд на портрет, критически осмотрела свое творение. Не злодей. Но ухмылка точно кривая, в глазах огонь. Эдакий разбойник с большой дороги. Знаешь, что меня спросила принцесса во время последней встречи? Надеюсь, вы помните, что полубогам не отказывают. Вот так, просто. Не отказывают им ни в коем случае. И плевать всем, включая тебя, что я не игрушка. Я, между прочим, твоя жена. Дмитрий, тебе действительно все равно и мое состояние назвать было сложно, скорее я чувствовал себя припертой к стенке. Меня невероятно раздражали все эти реверансы в сторону драконов. Великие, могучие, крылатые ящеры, практически боги. Слово им поперек не скажи, исполняя любой их приказ. Да даже крепостные крестьяне и рабы изредка устраивали бунты, пусть и безрезультатно. Здесь же совершенно рабская покорность и полное нежелание что-либо менять. Почему? Я не могла понять такого отношения к собственной судьбе. Помнишь Люсию? Муж внимательно посмотрел на меня. В глазах усталость и та же рабская покорность, которая как раз держала меня. Ее прапрадед осмелился однажды пойти против воли одного из драконов. Не особенно сильного следует заметить. Мне захотел отдавать дочь. И что? Тот дракон всех убил, а девочку взял силой? Предположила я самое страшное. Муж закашлялся и посмотрел на меня почти с ужасом. Милая, порой меня пугает твоя бурная фантазия. Нет. Тот дракон всего лишь обратился к своему покровителю одному из богов. И рот прокляли, лишив его наследников. Теперь он почти вымер. Из молодежи осталась лишь сестра Лисии. «Димитрий, сделай скидку на мое иномирное происхождение. Что страшного в том, что рот вымер?» Муж, сидевший в кресле напротив меня, встал и прошел к окну, за которым уже расстилалась ночь. В комнате, кстати, горели свечи. И я и не заметила, как слуги их зажгли с головой ушла в творчество. Как ты думаешь, почему я не стал противиться браку по расчету и согласился взять в жены Эльзу? Род не должен угаснуть. Никогда. Ни по какой причине. Иначе есть давнее пророчество. В нем, если отпустить подробности, говорится, что все древние рода должны рожать и растить наследников. Мой род один из древнейших. Род Лисии тоже. Ее практически прервался. Мой, считай, тоже. Дмитрий оборвал себя на полуслове, задумался, будто заснул. «Так что случится, если рода прервутся?» — напомнила я себе. «Весь мир станет пустынными землями. В наше княжество нагрянут полчища нежити и нечисти». Встряхнувшись, ответил супруг. «Драконы, какими бы они ни были, охраняют покой этого мира и его жителей. И поэтому им позволено все?» «Логично. Что сказать?» Фыркнула я.